Часть 7. Дни 21 и 23. Иногда путешественник испытывает необычный феномен – страх перед приездом. Это может проявляться в опасной апатии. Человек сидит у окна, не в силах отвести взгляд. Он с тревогой ожидает появления вокзала, не пытается приготовить багаж и одежду. После всех дней и ночей, пройденных в поезде, он боится очутиться в неподвижности. Путеводитель по запустению для осторожных туристов. Страница 240. Дальше. Их не остановить. Они поглощают милю за милей между стеной и первым городом Российской империи, и их отмечают колокола на звонницах деревянных церквей и бледные испуганные лица в окнах сторожевых башен. Они провиваются сквозь баррикады, установленные поперек железной дороги. Сквозь железные прутья, колючую проволоку, и солдатские пули их не остановить. Что случится потом? Поезд ушел с привычного маршрута, путеводитель Ростова забыт. Экспресс движется вперед без карты, в объезд городов, где могут быть собраны русские войска и силы безопасности Транссибирской компании. Эти места никому не знакомы. Маленькие станции с поблекшими табличками, священники, стоящие на платформе, с распятиями в руках, женщины в черной одежде, со сложенными в молитве ладонями а кто-то тянется к проходящему поезду, подбежав опасно близко к краю платформы. Они хватают, свисающие с вагонов лианы, словно пытаясь забрать себе кусочек чуда. Команды и пассажиры не знают, куда направляются. Вперед, только вперед. Вывай замечает, что люди смотрят на нее так, будто у нее есть нужные ответы. Даже капитан медлит, отдавая распоряжение, ждет ее совета. «Ведь я ничего не знаю», — говорит МВВ, «не знаю, что нам делать». Из Елены время тянется медленно, минута за минутой, час за часом. «Остановитесь!» — хочется выкрикнуть. «Поворачивайте назад!» Она следит за дорогой из смотрового вагона, оглядывается на каждый голубой проблеск в коридорах поезда, будто Елена может шагнуть из сумрачных зарослей и раскланиться. «Как тебе мой последний трюк!» Разве она немастерица исчезать и появляться, только нет нигде следов, не совсем девушки. Пассажиры собираются вместе, они спят, где ходят, на покрытом хом полу или на койках под балдахином изывовых веток. Профессоры Мария записывают рассказы попутчиков, чтобы было чем заполнять колонки в журнале. Это будет последнее появление старого Артемиса, как говорит профессор, или первое появление нового. Никто теперь ничего не знает. Кроме одного, что необходимо двигаться дальше. ВВ стоит в наблюдательной башне, заполненной вечерним светом. Она чувствует поезд, тянущий их вперед, и знает, куда он хочет их привести. Стеклянный дворец. Дворец московской выставки. Он поднимается из земли и одновременно спускается с небес. Свет отражается от двух тысяч полотен стекла, как будто дворец... Создан из воздуха. Отец Мария как-то сказал, что этих стекол хватило бы на три моста через Неву. Их изготовили в петербургских мастерских и привезли на баржах в Москву, куда собрался весь мир, чтобы восхищаться ими и прославлять ими Федорова. Мария никогда не оплакивала отца, и только теперь, при виде этого прекрасного, искусного, бесполезного сооружения, ей хочется поплакать об утраченном. Она забрала из тайника в вагоне письмо отца к транссибирской компании, помятое, но сохраненное. Этого доказательства достаточно, чтобы очистить его имя, даже если никто другой не прочтет письма. Достаточно для нее самой. Поезд замедляет ход. Впервые после преодоления стены, после бегства от наводнения, он сбрасывает скорость. «Нас, конечно, уже ждут», — говорит Мария картографу, «компания, военные» вся мощь империи, боящаяся того, что лежит за стеной, и подстерегающая поезд с винтовками и пушками. И, разумеется, мы не можем рассчитывать, что нас она замолкает. Они едут по новой линии, протянутой непосредственно к московской выставке. По сторонам дороги толпятся старым лад. Дети выскакивают вперед, указывают в радостном выступлении на поезд и дворец, а матери-няньки хватают их за руки, оттаскивают обратно. Кто-то стоит каменным столбом и смотрит — Другие разворачиваются и стремглав убегают. «Мы несем с собой ужас», — размышляет Мария. Несем зараженный воздух за пустенье». Вот что они думают. Компания приучила их бояться. Конечно же, поезд вскоре остановит. Дворец уже возвышается над ним, и Марию посещает ошеломляющее видение, будто экспресс влетает прямо в стекло, звенят тысячи осыпающихся осколков. Но нет, они въезжают во дворец через высокую арку, а затем... Под скрипт тормозов в облаках пара останавливаются прямо в центре изумительного сооружения стекла, окованного железа и воздуха. Сквозь пармари видят алые мундиры солдат, серые стволы пушек, но перед ними у перил ограждающих перон собралась толпа, аплодирующая, глазеющая, показывающая пальцами на поезд, превратившийся в экспонат, в монумент славы Транссибирской компании. Отцу бы это совсем не понравилось. В глубине зала видны другие механизмы, промышленное, научное и военное оборудование. Гордые, самодовольные, уверенные в себе, они вздымают металлические руки, приветствуя наступающее столетие. Вот каково быть чудом современного мира. К Марии подходит профессор, у него в руках исписанной страницы. Алексей прижимается лицом к оконному стеклу. Думаю, доктор Грей был бы рад узнать, что мы приехали сюда. Мария кладет руку ему на плечо. «Смотрите», — говорит Судзуки, перед стеклянными витринами с механизмами и моделями поезда стоят представители транссибирской компании, безошибочно узнаваемые по черным сюртукам и мрачным лицам. Дитя поезда. Вэйс ходит на перрон во внезапно наступившую тишину. Не было никаких споров, капитан просто кивнул, а пассажиры и команда, собравшиеся возле окон, расступились, пропуская девушку. Она чувствует себя очень маленькой, выставочный зал невообразимо огромен больше любого дома, где ей довелось побывать. На высоких постаментах массивные механические устройства, за ними статуя русского императора на застывшем в боевом галопе коне, во много раз больше живого, а дальше тянутся, насколько хватает зрения, ряды стеклянных витрин, а над ними балюстрады. В одних витринах мертвые существа с невидящими глазами, в других — живые ползают, карабкаются, летают, бьются мохнатыми телами в стекло. Вот об этом возвещает выставка «Взгляните на наши достижения, взгляните на созданное нашими руками, а потом и на то, что создали не мы». ВВ прикладывает руку к теплому заросшему зеленью боку паровоза и ощущает его силу, его пульсацию, словно он живой, как те существа за стеклом. Посетители тоже чувствуют это, понимает она, когда по наполненному тревоженному, недоверчивым вниманием залу волной пробегает ропот, тысячи глаз сосредоточены на ней одной. Но сквозь толпу уже бегут, прижав руки к бокам, как бегали воры на вагонам, люди в темных сюртуках, бесформенные и безликие, словно переплавленные транссибирской компанией в ее собственный образ. Следом спешат солдаты с эмблемой компании на мундирах и с винтовками в руках. Солдатам не с числа, как будто военная мощь целой страны затопила выставку. Их сапоги сотрясают землю, они выстраиваются между посетителями и поездом, прикладывают винтовки к плечу. В голове у Вей -Вей мелькает картина возможного будущего. Поезд усмирен оружием, правилами и расписанием. Восстановлен прежний порядок, транссибирская компания торжествует, а минувшее столетие плавно перерастает в новое. Люди, представшие перед войной, непоколебимо уверены в себе. «Где капитан?» — спрашивает председатель правления компании. Высокий, с седой бородой, всклокоченный праведным гневом. Хотя на фоне солдат он выглядит совсем маленьким, ниже, чем казался вэй прежде. «Мы должны немедленно поговорить с ней. Где наши консультанты?» «Их больше нет», — хочется ответить. «Превратились в кучки мусора, и с этим вы ничего не сможете сделать». Но Вэйвэй -Вэй не успевает сказать ни слова, потому что замечает на земле голубой отблеск и приседает на корточке, не слыша ни топота сапог, ни лязга металла, ни оханья толпы, ни внезапного крика Алексея за спиной. Винтовки направлены на нее, и она знает об этом, но не может оторвать взгляд от платформы, где прорастает сверкающий голубой лишайник с серебряными жилками поверх чешуек. ВВ прикасается к нему самыми кончиками пальцев и чувствует. Это она, ее присутствие, ее бьющееся сердце. Она здесь. Не тянется обратно в запустенье к Елене, к чему-то новому. Земля оживает в ожидании перемен, а по телу ВВ как будто скачут искры. Мисс Джан, мы задали вам вопрос, возмущенно говорит председатель правления. Двое солдат подходят так близко, что она различает запахи. Металлооружие, вакса тяжелых сапог. Но в этот момент появляется профессор, бережно поднимает ее на ноги и поворачивается спиной к солдатам и председателю управления. «Похоже, ты заставляешь этих джентльменов нервничать», — бормочет он. «Но я хочу кое-что тебе показать». Со странным выражением лица он протягивает ей лист бумаги. «Это последнее свидетельство Артемиса», — начинает читать она. И слова приходят в движение, разворачиваются перед ней подобно тонким нитям, что ползли змейками в поезде. «Интересный феномен, правда?» — говорит профессор, глядя поверх очков, и Вэйвэй -Вэй зачарованно смотрит, как завитки кириллических букв осыпаются с бумаги на землю на чешуйке решайника, окрашивая их в густой чернильно синий цвет. «Вы меня слышите? Вы хоть отдаете себе отчет? Но слова председателя правления теряются в растущем гуле толпы, Посетители тычут пальцем вверх, раскрывают глаза, разивают рот, и мы видят, что стекла меняются. По ним бежит рябь, как будто это вода, или серебристо-голубой шайник, или чернила. И на стенах дворца возникают слова. Они движутся к потолку и устраиваются там, и порождают запах смятения, запах страха. Кое-кто из зрителей бежит к дверям, расталкивая всех на пути и только усиливая панику, ивэй вы боится, что хрупкое равновесие вот-вот рухнет, и перила не удержат толпу. Но перила стоят прочно, хотя в толпе кричат, плачут и даже падают в обморок. Кто не бежит, тот стоит и читает. Я, Артемис, пишу эти строки для того, кто сможет их увидеть. Хотя мой голос слаб против могущества транссибирской компании, я надеюсь, что однажды он будет услышан, и вы, мои преданные читатели, узнаете об алчности компании о бесконечном высокомерии, о той лжи, которую она вам преподносит. «Клевета!» — вопит побагровевший от гнева председатель правления. Другие представители компании поднимают крик, что это вредительство всего лишь ловкий трюк. Председатель бросается к ВВ, выхватывает у нее из рук лист, разрывает в клочья и топчет. «Поздно!» — с ледяным спокойствием, — заявляет она. «Слова уже там, наверху, и каждый их видит». Стекольный мастер Антон Иванович Фёдоров, рискуя своей репутацией источником существования, нашел доказательства того, что стремление компании увеличить количество рейсов и собственную прибыль, она игнорировала свидетельства о трансформации запустения, вызываемых самим поездом, и угрозу вы, вы отворачивается от разъяренных представителей компании и видит, как Мария Антонна спускается с поезда вместе с Судзуки. В глазах у нее слёзы, а на лице улыбка». Профессор кланяется ей. «Не так уж и много справедливости в этом», — говорит он. «Нет», — возражает Мария, — «очень много». «Только жадность компании виновна в том, что пострадал поезд, как и ландшафт. Такова истина. Я не беру на себя смелость объяснить смысл запустения или хотя бы предположить, что этот смысл можно постичь». Толпа притихла. Все пассажиры вышли на перрон, все смотрят вверх, все ждут. И не только люди ждут стекло и железо, лианы, цветы и кора смотрят и ждут. Общество так долго выдвигало гипотезы оспаривало их. Теперь двери распахнуты настежь. Компании приходит конец, пора увидеть то, что прежде было скрыто. Вэвэй чувствует гул в костях, чувствует поезд, лишайник и стекло. Чувствует рок трансформации, охвативший весь выставочный зал. Ржавчина разъедает металл ткацких станков — артиллерийских орудий и прессов. Призрачные решайники расцветают и увядают, бледные нити тянутся к шестеренкам, приводя их в движение. Стеклянные витрины дробятся на капли воды, и те вздымаются фонтанами птиц и насекомых, упивающихся своей свободой. Конь императора ударяет копытами и галопом и носится прочь из дворца, бросив на постаменте расколовшегося на куски всадника». Председатель правления приказывает открыть огонь, но солдаты уже опустили винтовки. Они отступают, а представители компании остаются беззащитными перед толпой. Их осыпают насмешками, забрасывают с галереобъедками и прочим мусором. А вспышка света возвещает о прибытии репортера с фотографическим аппаратом. ВВ поворачивается к капитану, вышедшей из поезда. «Вода и земля помогли не только Еленю стены, они помогли и нам». Они хотят, чтобы мы продолжали. Капитан медлит с ответом, затем чуть заметно кивает. ВВ оглядывает пассажиров и зрителей, притихших так, словно видят в ней жрицу, исполняющую ритуал на священной земле. Солдаты покидают выставочный зал, представителей компании поглощает толпа. ВВ смотрит на поезд, и тот впервые предстает перед ней целиком, дикий, заросший, отчасти лес, отчасти гора, отчасти машина помнящий все совершённые рейсы, жаждущий рейсов, которые ещё предстоит совершить. Она слышит, как экспресс с рёвом оживает. Эпилог. Вы, конечно, узнаете нас. Поезд, что странствует по мифам, по легендам, разрастающимся так же быстро, как всходы, пробившиеся сквозь камни мостовой. Вы увидите нас, попавших в объектив фотографической камеры, напечатанных на развороте газеты или мчащихся на мерцающем киноэкране. Но будете отслеживать наш путь через континенты и замирать, заслышав ночи гул рельсов и внимать рассказам о нас, не зная, во что верить. Настало время узнать нашу историю от нас самих. и завершение «Осторожных путешествий» Марии Федоровой. Издательство Мирского, Москва, 1901 год, вступление, страница 1. Те первые месяцы вспоминаются мне, как вихрь страхов, тревог и сомнений. Как ожидание, что нас остановят, и веры в то, что остановить нас невозможно. Мы сами ужасались тому, на что осмелились. «Что будем делать, когда рельсы закончатся?» — спрашивали себя. Но они не закончились. Сама земля позаботилась об этом, и новый капитан вела нас вперед через Европу, в знаменитые блистательные города, в валя и золотой пшеницы. А достигнув края Земли, мы просто развернулись и продолжили путешествие по другому маршруту. Рельсы, как по волшебству, вырастали перед нами, протягиваясь поперёк континента. Я не претендую на понимание того, что мы делаем. Расследование многочисленных загадок и тайн предоставляю ученым вооруженным телескопами, и Судзуки Кензи, наносящему на карты трансформации, которые мы вызываем. Пока еще ученые не приблизились к пониманию феномена рельсов, отчасти потому, что те не остаются позади нас, а рассыпаются, как и в земле кости, чтобы зародиться где-нибудь еще. Плоды трансформации, однако, сохраняются. Мы создаем на своем пути новую жизнь. Молодые рианы, оббивающие старинные здания, новые побеги, восстающие из земли. Флоры и фауны, еще не описаны никем из естествоиспытателей. Мы предоставляем вам поиск способа жить рядом с ними. Вам придется сделать выбор, вставший перед всеми нами: отвернуться от трансформации, бороться с ними, бежать от них, либо принять их. Уже стало частью легенды, будто бы все, побывавшие в последнем рейсе, остались в поезде, но это не совсем так. Некоторые ушли, поскольку их связь с семьей и стороной и долгом оказалась крепче. Ушли те, кто не желал или не мог посвятить себя поезду. Были те, кто разрывался на части. Одна женщина стояла в нерешительности у двери, но когда ее муж обернулся, чтобы помочь ей сойти на перрон, она покачала головой и сказала, что ее место здесь с нами. Муж хотел было вернуться, но ветки и листья помешали ему. Поезд не пожелал принять его назад. Прежний капитан, всю жизнь управлявший экспрессом, бросая вызов запустенью, провела с нами еще какое-то время, а после стала одной из тех кто после обрушения стены отправился в Великую Сибирь на поиски утраченной предками Родины. Но многие остались с нами, и каждый год появлялись новые пассажиры и члены команды. Одни проводили в поезде несколько дней или недель, другие вообще не высаживались, мы взрослели и менялись, как и положено всему на свете. Разумеется, многие боятся нас, многие хранят верность транссибирской компании, хоть она и рухнула и обломки, враждуют между собой в судах и банках. Многие винят нас за кошмары, которые мы выпустили на волю, закрыли когти и зубы, которые требуют новых способов совместного существования. Священник Юрий Петрович следует за нами злокозненной тенью. Мы видим его портреты в газетах, слышим, как он предвещает наматские муки на городских площадях и далеких перронах. Я даже восхищаюсь его упорством. Последователи называют его пророком, стекаются к нему напуганные и нетерпеливые, истово веря, что он сумеет отыскать смысл в меняющемся прямо под их ногами мире. «Это противно Господу», — твердит он, — «этот поезд скверно, его необходимо остановить, необходимо обратить вспять трансформации и перестрелять чудовищ. Его слушают. Молодые люди, прячущие лица под масками, забрасывают поезд бутылками с горючей смесью, когда мы пересекаем границы и зажигают сигнальные огни, предупреждая праведных братьев о нашем приближении, чтобы те успели подготовить засаду, и немало людей откликаются на их призывы. Эти Петровичи, как их прозвали, испробовали все: Баррикады, динамит, пули. Но поезд выжил, и те существа, на которых они охотятся, тоже живут и процветают. Я должна рассказать и о нашем новом капитане. Дитя поезда, какой была, такой осталась. осталось. Те из нас, кто знал ее раньше, по-прежнему видят в ней все ту же девчушку. Наблюдательную, смышленную, в любой момент готовую убежать куда-то. Но она, конечно, теперь совсем другая. Месяц за месяцем она искала, где бы мы ни проезжали, и высматривала признаки Елены, девушки из запустения, с которой однажды рассталась не по своей воле. Эту часть истории вы не знаете, потому что именно из-за безбилетницы все и случилось, из-за их дружбы. Когда мы в первый раз проезжали через Сибирь, Вэй-Вэй почти не спала, проводя все время у окна наблюдательной башни в уверенности, что Елена услышит зов поезда, как бывало прежде. Мы углублялись в те места, где не видели человека с начала трансформации, где на стволах берез открывались глаза, где бродили тени между высокими, как колокольни, скелетами павших животных. Мы пересекали края, где земля погрузилась в воду, и рельсы несли нас над ее зеркальной поверхностью, и порой при особом освещении казалось, что на мелководье появлялось отражение Елены. В те дни капитан охватывала тоска, даже отчаяние. Но прошли месяцы, мы въехали в новое столетие и заметили, что она изменилась. Пропало ставшее уже привычным грустное выражение лица. К ней возвратилась уверенность и непринужденность. Капитан научилась понимать ландшафт, она точно знала, куда направить путь, где растут самые сочные фрукты и бьет из-под земли самая чистая вода. Вро мы замечали, как она высовывала руку из окна и махала кому-то, и мы догадались, она в конце концов нашла ту, кого искала. Девушка из запустения, которую мы знали, такая же часть ландшафта, как и капитан поезда, и они никогда не расстанутся. Я пишу эти строки за моим рабочим столом в башне картографа. Рука давно привыкла водить пером в ритме движения поезда. Сейчас утро наполнен жизнью. Взяли новых пассажиров в Нанкине и направились на юг. Графиня Вера готовит землю. Все в вагоне под семена, что найдутся у дороги. Профессор возится с печатным прессом. Алексей объясняет детям работу тормозов и шестеренок. А Судзуки занят своими линзами и картами. Он бесшумно переходит от одного телескопа к другому, а по пути то прикоснется к моему плечу, то поставит передо мной чашку чая. Рядом на столе лежит знаменитый путеводитель Валентина Ростова. Я держу его открытым на странице с портретом автора, чтобы тот мог видеть когда-то описанный мир, освобожденный от гнета. Мне кажется правильным, что Ростов путешествует вместе с нами. И уверен, он бы понял, что мы теперь не можем быть осторожными туристами. Мы можем быть только любознательными. Мне нравится думать, что он гордился бы нами. Летом мы открываем окна и вдыхаем преображенный воздух. Изменился не только ландшафт. В наших телах тоже оживают трансформации. Я наблюдаю за солнечным светом, отраженным свежими серебряными чешуйками на моей коже. Слезываю соль с губ. Я пишу эту книгу, чтобы вспомнить, какими мы были, и найти в этом новом мире дорогу к тому, кем мы станем. Куда привезет нас могучий поезд? Мы стоим у открытого окна и смотрим на приближающийся горизонт.